Глава 11. Робо-погрузчик вытащил всё ещё бессознательную лиси, аккуратно опустил её на опушке леса, и автопилот вернул грузовик на дорогу. Обратно он уже не поедет, чтобы не давать лишнюю пищу для размышлений тем, кто решит за мной последить. Направляю его лучше в Тверь, где я планирую открывать новые точки и потихоньку расширять свою торговую империю. Скружаясь под облаками дрона, я ещё полчаса последил за этим местом. Лисица пришла в себя, потёрла голову, потом начала ругаться. Видимо, злилась, что не смогла меня достать, но в итоге всё-таки взяла себя в руки, успокоилась, не стала срывать ни на наком злость, значит, услышала моё предупреждение, и какое-то время можно будет о ней не беспокоиться. Отключившись от дрона, который полетел обратно в город патрулировать наш район, я отправился в свою комнату. Из подвала на нижнем уровне донёсся грохот. Эта Ария продолжала тренировки со своим пленником. Вот кому удалось договориться, и у кого точно всё будет хорошо. Почему-то неудачи слесится от этого стало ещё обиднее. Я развернулся на месте. Ночь ещё не закончилась. Так почему бы сегодня не прогуляться по городу совсем одному? Безорки я точно не стану творить глупости, так что и толпы, и гигигов с полицией можно будет обойти. Решение было принято, и я вызвал машину. Опять же одному, если не часто повторяться, можно было выйти из дома и официально Забежав к себе, чтобы сменить костюмы и пополнить запас боевых игрушек, я заметил, что огоньки на компьютере сменили цвет. Хорошо, значит, с программным обеспечением Валера разобрался. Пришло время собирать контент. Я включил мониторы, пробежался взглядом по одному из тысяч писем, которые мой искусственный интеллект рассылал каждую минуту. Предлагаем зарабатывать на выкладке ваших видео в новой сети. Никаких обязательств. Мы всё сделаем автоматически. Вам только нужно дать разрешение. Самым сложным в этой схеме было наладить автоматическую выкачку всего уже залитого в местный YouTube, получить разрешение от каждого из сотен миллионов авторов. Это уже просто время, когда не нужно ничего делать, а есть возможность заработать, кто же станет отказываться? Вернее, некоторые точно напишут нет, кто-то просто проигнорирует странный запрос, но их будет меньшинство. Большинство дадут волю своему любопытству, автоматом получат доступ к новому сайту и рекламному кабинету, а там будет смотреть, как сработает моя задумка. Я улыбнулся и бросился вниз. Надо успеть уехать, пока Алия ничего не заметила. Пусть потом грызёт ногти, слушая только о моих приключениях. Камила сидела за ноутбуком в полной темноте. Теневатое сияние экрана подсвечивало её бледную кожу и белую полупрозрачную ночнушку. Давно было пора ложиться спать, но после того проигрыша просто Людину, девушка словно решила изменить свою жизнь, сократила по максимуму участие в семейных и родовых мероприятиях. И полностью посвятила себя работе: магазин пирожных, новые съёмки, и вот недавно она запустила свой личный канал, на который уже подписалось без малого 100.000 человек. Девушка уже почти отложила ноутбук, когда пиликнула почта. Пришло письмо от какого-то неизвестного сайта, запрашивающего разрешение на перезалив её видео. Никаких подозрительных ссылок не было, требовалось только формальное согласие, так что Камилла не стала отказываться, а потом перешла на новый сайт. Грузился он быстро, либо тут ещё совсем не было посетителей, либо его создатель немало вложил в сервера и оптимизацию. Скорее первое. Камилла увидела ролик со своим лицом на главной странице. Это вдохновило девушку зайти в личный кабинет, и вот здесь она удивилась. Несмотря на то, что она дала разрешение на доступ совсем недавно, её видео перенеслись на новый сайт уже почти в полном составе. Милькнула мысль, что скорее всего, неизвестный делец выгрузил базу Ютуба заранее. И теперь просто снимают блогс тех, кто дал право на доступ. Серьёзный подход. Тут взгляд девушки зацепился за ещё одну строчку. Рекламный бюджет на октябрь 100 млн руб. Посмотреть подробности. Она нажала да и погрузилась в короткое описание. Бюджет складывается из всех рекламных поступлений и делится между всеми участниками в зависимости от количества пришедшихся на них просмотров минус 10% на работу и развитие сервиса. Всё, больше условий не было. А ещё Камилла увидела, как в реальном времени растёт её заработок вместе с просмотрами её видео. 1 млн 2. Конечно, когда придут другие популярные блогеры, её доля упадёт. Но сейчас она вдохновляла. Камилла встала и отложила ноутбук. Она уже давно думала над этим, но сейчас, неожиданно получив вот такое признание, решилась окончательно. Она точно может больше, чем следовать давно предначертанному ей пути, и прямо сегодня ночью она сделает это. Ночные улицы оказались гораздо темнее и грязнее, чем я помнил их по совместным прогулкам с Арией. Удивительно, как всё может меняться, когда рядом с тобой находится кто-то большой, сильный и жизнерадостный. В спину ударил холодный ночной сквозняк, как бы предлагая вернуться домой, но я упрямо продолжил свою прогулку. Я решил сегодня сделать что-нибудь хорошее сам. Значит, так и будет. Впереди раздался треск рвущейся ткани, и я рванул в переулок. Там стояли просто парень и просто девушка, порвавшие ему майку в порыве страсти, как будто мне сегодня было мало намёков на женские прелести. Ночной мститель. Влюблённая парочка неожиданно узнала меня. Вы сегодня один? А можно автограф? Можно, осторожно ответил я. А правда, что вы побили огненного аристократа недалеко от набережной? спросил парень. Про эту семью много чего болтали, причём уже давно. Но раньше полиции и охранке было не к чему придраться. А зачем вы обрели их налыса? Это какой-то ритуал или знак? Девушка начала сыпать вопросами вслед за своим спутником. И если парень протянул для автографа свою визитку, то дама не стала стесняться и оголила грудь, и ещё и глазками стренула. Вы не против? Я посмотрел на её спутника. Мне всё равно, целый час это много. Я сначала не понял, о чём он, но потом очень быстро пересмотрел отношения влюблённых. Впрочем, А чего ещё стоило ожидать на грязной улице посреди ночи? Я быстро оставил свою подпись в виде сплетённой двойной А, пусть думают, что бы это могло значить, а потом, так и не ответив ни на один вопрос, ушёл обратно в темноту. Парочка осталась позади, но я продолжал слышать их так же хорошо, как когда стоял рядом. И я не извращенец, просто не верю случайной встрече интерес. И тогда лучше подстраховаться, например, использовать для автографа маркер с растворёными наноботами. Между прочим, очень дорогая штука, которую продаёт буквально пара артефакторов по всему миру, и надеюсь, моя паранойя меня не подведёт. Ушёл. Я услышал голос парня, и в нём совсем не было ни давней взволнованности, ни страсти. Да? Шагая дальше в сторону окраины, ответила девушка. Не упустишь его. Мои феромоны будут держаться на нём ещё пару часов точно, так что никуда он не денется. Потом я услышал странный треск, но так и не смог понять, что это. А вот то, что эту парочку выпустили сюда по мою душу, было как раз очевидно. Оставалось лишь пара вопросов: кто их послал раз и не менее важный второй, смогли ли они меня вычислить или просто расставили по району такие вот группы фанатов? Отзывая остальных, заговорила девушка, и я выдохнул. Значит, не засекли, просто работали по площадям. Группа захвата на подходе. 2 минуты, веди их. Я выдохнул. Может, на самом деле я чего-то такого и ждал. Чтобы мир не пошёл мне навстречу, а устроил сбучку, чтобы мне пришлось сразиться, чтобы своими руками, ногами и мозгами отстоять своё право быть свободным и делать то, что я делаю, я вышел в центр пустынной улицы и скрестил руки на груди. Кажется, будто эта поза меня сковывает, но на самом деле именно так мне будет проще всего пустить в ход свои ловушки. Эй, неожиданно на меня окликнул смутно знакомый голос. С тобой всё нормально? А то ты так замер, как будто сейчас инфаркт словишь. И не надо нервничать, если ты бандит, Это вовсе не значит, что я не попробую тебе помочь. Я медленно повернул голову, и действительно, с соседней улицы на меня смотрела Камила. Наверное, я как-то плохо влияю на людей. Сначала толстый Сэм, теперь девушка с пирожными. Она стояла в коротком белом платье с золотой каёмкой. На лице была артефактная маска Игига, с помощью которой местные герои скрывают свои личности. И работала она неплохо. Лицо было спрятано идеально. Ни одна из моих камер даже не могла его записать. Вот только девушка не учла, что после того проигрыша я во всех деталях запомнил всё её тело. Всё. Уходи. Я вспомнил про спешащую сюда группу захвата. Кем бы они ни были, Камиле не стоит с ними сталкиваться. У меня тут стрелка. Вот. Так что не мешайся. Хочешь драться и разрушать городскую собственность? Девушка и не подумала меня слушать. Я соврал. У меня свидание. Я сменил тактику. Уйди, пожалуйста, а то рядом с такой красоткой меня же просто убьют. Думаешь, хоть одна девушка сможет поверить, что мы просто говорили? Ну, ладно. Камила явно растерялась и уже собралась уходить, но было уже поздно. В воздухе раздался высокий свист, а потом мне в плечо ударила стрела. Защитное поле просело почти на 5%, но меня даже не сдвинуло с места. Я чётко увидел траекторию атаки и самого противника невысокую фигуру в капюшоне на соседней крыше. "Что вы делаете? Остановитесь!" Камила закричала. Я почувствовал, как незнакомец повернулся в её сторону, и следующая стрела отправилась в девушку. Кем бы ни был мой противник, случайные жертвы его совершенно не смущали. К счастью, Камилла не просто так надела маску и короткую юбку, вокруг девушки вспыхнуло фиолетовое пламя, и стрела пронзила полупрозрачный фантом. Сама Камилла неожиданно оказалась в паре метров левее. Интересная способность, но главное, что её не смогли достать. Осторожней, их тут несколько, предупредил я её, помня слова о группе. Шурп-шур. В наушнике, связанном с меткой на влюблённой парочке, раздалось шуршание помех, сменившееся тревожным обсуждением. Стрелок говорит, что мститель был готов. Ящер заходит снизу, но рядом оказался мастер фантомов низкого уровня, не больше четвёрки, но всё же, и раньше её не видели в команде ночных мстителей. Скажи Фениксу, чтобы бросал патрулирование и тоже включался в драку. Босс не простит нам провала. А ты эти, ла девушка, дерьмо Кингу, тут что-то фонит. Сейчас я Он нас слушает, а нечего свои сиськи всё допихать. Разговор оборвался на полуслове, но и так я узнал довольно много. Опасность снизу и сверху, плюс стрелок. Я предупредил Камилу, а потом бросился к крыше. Если вырубить хотя бы одного врага до появления остальных, дальше будет проще. В груди голову ударили ещё две стрелы. Стрелок был настолько быстрее меня, что я даже не успел их увидеть. Минусы обычного человека, К счастью, защиты пока хватает. Я почти вошёл в слепую зону, когда земля снизу пошла волнами. Ящер приближался, и он точно был крупнее, чем можно представить. Треск стал громче, а потом из-под земли, пробив асфальт, высунулась огромная зубастая морда, и на ящере она походила разве что крошечным гребнем между парой десятков маленьких чёрных глаз. Было странно, что враг не стал атаковать сразу меня. Тут я заметил, как в огромной пасти тает фиолетовый силуэт, и всё стало понятно. Это Камила отвлекла его от меня. Тогда я воспользовался поднятой пылью, и когда этого слисицы и Ари разбросал повсюду проекторы, создавая свою иллюзию. В отличие от меня, цифровая копия двигалась уже быстрее, и для неё было совсем несложно увернуться от стрел или пробежаться по вертикальной поверхности. Стрелок и ящер, похоже, полагались только на свои глаза, так что сосредоточились лишь на двойнике. Я же проверил костюм В герметичном режиме он удерживал все запахи и глушил любые звуки встречными волнами. Даже обострённым чувствам гигов теперь меня не заметить, а на технику, от которой увы скрыться гораздо сложней, они совсем не полагаются. Я аккуратно двигался вперёд, держась так, чтобы ящер, пытающийся достать моего двойника в прыжке, и дальше прикрывал меня стеной пыли. До цели оставалось всего пара метров. Держись! Камила, которая до этого растерянно стояла на месте, решительно рванула вперёд. Короткая юбка красиво развевалась, волосы стали дымом от ударившей о все стороны фиолетовой энергии. Я попробовал предупредить девушку, что мне ничего не грозит. Но разве она собиралась смотреть по сторонам? Прыгнула прямо к ходу на ящера, прижала к нему ладонь и потом бах и телепортировала кусок коричневой плоти куда-то на пару метров в сторону. Монстр заревел. Я удивлённо раскрыл глаза, а девушка не теряла времени даром. Нырнула, раскрышуяся рану и снова вытянула руки. Возможно, так бы она смогла добраться до какого-то жизненно важного органа, но просто не ушла появление третьего противника. Феникс появился из ночного неба как ярко-красная комета. Яркий росчерк разделил темноту на две части, а потом врезался в Камили прямо в грудь. Наверное, если бы Феникс оказался размером и больше воробья, девушка могла бы и не пережить подобный удар, а так искра сделала её сильнее обычного человека. И маленький противник лишь отбросил Камилу в сторону. "И не вставай!" Феникс выркнулся через голову, превращаясь в невысокого человека с огромными чёрными бровями и горбатым носом. "Где я первый?" "Не знаю. Я ещё тоже принял человеческую форму и недовольно потёр рану от недавней атаки. След, похожий на укус слепня, немного опух и выглядел нездорово. Я рассёк его пополам при падении, но его нигде нет." Феникс крутил головой. На верху краю крыши подошёл стрелок Эх, я так и не успел до него добраться. Может быть, отступить, пока меня не видят? Сейчас ситуация точно складывается не в мою пользу. И я уже почти было решился, когда до меня донёсся стон Камилы. Девушка не собиралась лежать, как ей было приказано. Она упёрлась землёю дрожащими руками. Я видел, как по её вискам тёк пот, но она точно не намеревалась сдаваться. Похоже, тихо уйти не получится. Я засунул руку в один из кармашков на поясе. Я не дам вам убить беззащитного человека. Камила всё-таки встала и теперь шаталась из стороны в сторону. "Понатичка", брезгливо сказал Феникс. "Идеалистка", пожал плечами Ящер. "И просто красавица", добавил я, снимая с пояса дубинку-шокер. Она разложилась с характерным электрическим треском, а потом упёрлась прямо в усмехающийся оروجу Феникса, который стоял чуть ближе. "Теперь я больше не скрывался. Ну а что ты рассчитываешь? Мы и гиги, твои заряды ничего нам не сделают". Начал было ящери захлебнулся криком, когда и разложил дубинку уже до конца, и вткнул толстым основанием ему прямо между сосочков. Возможно, простой заряд обычного оружия действительно ничего бы ему не сделал, но я-то успел приклеить на них с Фениксом тряпки из первого поколения моей защитной ткани. Как сказали бы в игре, -100% сопротивления электричеству, а ещё, по подсказанной когда-то толстому Сэмму схеме, я не стал полагаться на портативные источники энергии. и запитал свою дубинку от одного из торчащих из пробитой земли силовых кабелей. Ха, он обоссался, оценил я результат своей атаки. И не только. Камилла смотрела на ящик разбоку, и ей открывался вид на бандита ещё и со спины. Тебе это не поможет, разъярённо добавил Феникс, а потом прыгнул на меня, на ходу превращаясь в небольшую, но очень сильную птицу. Я успел зарядить по нему разок, но тот жал клюв и врезался мне в грудь. подкидывая воздух, а потом утаскивая на пару сотен метров от поверхности. Я ударил Феникса снова, на этот раз пришлось переключить дубинку на аккумулятор моего защитного поля. Да что ты творишь? Совсем не боишься упасть? Феникс от боли на мгновение превратился в человека, а потом снова перекинулся и продолжил тащить меня ввысь. Знаешь, я невольно кинул взгляд вниз. Стрелок и Камилла превратились уже в крохотные чёрные точки. Совсем не боюсь. На этот раз я прицелился получше и не просто откнул дубинкой Феникса, но и постарался удержать её рядом с ним подольше. Запас энергии начал проседать, а потом маленькая злая птичка потеряла сознание. Я тут же засунул его под мышку, и мы вместе начали падать. Выглядело очень опасно. До этого мне не доводилось забираться так высоко. Но вот летать я уже летал. Валера как раз закончил расчёт самой удачной траектории спуска. Я раскинул руки, принимая часть своего веса на перепонке в костюме. Всё-таки та вылазка, когда я скопировал крысиный плащ, оказалась очень удачной. Воздух продолжал свистеть в ушах. Я видел, как чёрные точки Камилы и Стрелка начали сближаться, и тут Феникс пришёл в себя. Где я? Что за вонь? Как оказалось, он умел болтать извинной формой, и идеальное обоняние оказало ему дурную услугу. Впрочем, наверное, я тоже виноват. Надо было помыться после всех недавних приключений. А то смрдю тут как свинья, и это в такой чувствительной компании. Ухмыльнувшись, я снова оглушил Феникса шокером и продолжил полёт. Земля была всё ближе. Ты тоже умрёшь. У тебя нет и шансов. Просто сложи оружие и проси пощады. Стрелок попытался попасть в Камилу, но та снова перенеслась в сторону, подставив под удар растаившего в воздухе фиолетового двойника. "Я иду!" закричал я, чтобы подбодрить девушку. А вот и Феникс. Трелок даже представить не мог, что его товарищ проиграет. А вот и Феникс согласился ей и запустил в неё вытащенной из-под мышки птицы.